Глава восемнадцатая. Приключение в мертвецкой. «Да что ты как мертв...» — Митя прикусил язык. Попрекать мертвеца, что он как мертвый, было по меньшей мере глупо. «Просто поспеши», — процедил он, отчаянно стараясь не бежать. Бегущий теряет достоинство и привлекает внимание. Мертвяк торопился как мог. Но мог он с каждой минутой все хуже. Сперва шагал Бойко, потом его ноги принялись заплетаться, а сейчас он уже попросту ковылял. Из проулка вынырнул Йоэль. «Следили, больше не следят». Митя восхитился. «Мисс Джексон права, у Альвов истинный дар слова». Йоэль зашагал рядом, искоса поглядывая на Митю. «А как наконец не выдержал он потом надо успеть вернуть его обратно и подхватив мертвяка под руку практически поволок к полицейскому участку альф звучно подавился и перешел на другую сторону бормоча маранычи безумные а вы альвийский лорды чересчур нежные не остался в долгумите затаскивая мертвяка в проулок знакомым путем Спрыгнул к подвальному окошку, отодвинул фанеру и скомандовал «Лезь!». Мертвяк изогнулся и полез. Это было странно. Видеть его движение и одновременно чувствовать их. Каждое. Они словно отзывались где-то за грудиной. Точно там собрался плотный клубок, и призрачные нити из этого клубка привязывают мертвяка к нему. Натягиваются и слабеют в такт каждому жесту, наклону, усилию. Клубок был даже приятным, прохладным таким, словно прямо внутри дул легкий ветерок. «Как полезно для светской жизни!» «В самую лютую жару призвал мертвяка, и вот уже не потеешь и не позоришься запахом и мокрыми разводами под мышками», — мысленно хмыкнул Митя. Так, глядишь, мне еще и понравится. Понравилось бы, если бы не привкус крови во рту. Тухлый, застоявшийся, мертвый. Митя был совершенно уверен, что если сейчас, вопреки всем приличиям, сплюнет, плевок будет черным, липким и тягучим, как смола. А с убитыми варягами вроде было иначе? или просто они делали что сами умели и хотели дрались вели дракар их достаточно было всего лишь направить нынешним мертвяком приходилось управлять в каждом движении видят предки и силы уходили не только на то чтобы заставить его что то сделать но и чтобы заставить не делать например не кланяться господам заводчикам по мужицки в пояс не вытирать нос рукавом а руки обскатерть не Резкий рывок заставил Митю пошатнуться и затрясти головой, как лошадь. Влезший в окно мертвяк замер на миг. В окошке торчали обтянутый брюками зад и подошвы ботинок, а потом он канул внутрь мертвецкой, будто свалился. И в тот же миг комок за грудиной и привкус во рту исчезли, будто выключились. «Что такое?» — пробормотал Митя. «В любом случае...» Одежду с надо снять, а то был голый, стал одетый. Митя печально поглядел на свои и без того запыленные брюки и снова принялся стягивать сюртук. Опустился на четвереньки и полез внутрь. Ему казалось, он чувствует насмешливый взгляд Альва, буравящий его выставленный из окна назад. Митя заторопился. Лучше уж свалиться на пол в мертвецкой, чем торчать в эдаком унизительном положении, наполовину тут, наполовину там. Льдистый проблеск стали распорол полумрак. Еще не понимая, что происходит, Митя кувыркнулся из окна, с силой приложившись задом об каменный пол мертвецкой, и тут же откатился под прозекторский стол. Стол содрогнулся, будто в него с размаху врезалось тяжелое тело. Перед носом Митя увидел поношенные ботинки с залатанными носками. Под стол сунулась небритая, перекошенная то ли ужасом, то ли яростью физиономия. Тускло блеснули пенсне на красном носу и... Скальпель в крепко сжатом кулаке. Скальпель попытался ткнуть Митю прямиком в глаз. Новый кувырок, и Митя выкатился в проход между двумя столами. Преследователь нырнул следом, из-под стола высунулась нечесанная башка. На миг они оказались нос к носу, изо рта преследователя мощно пахнуло перегаром. Новый тычок скальпелем, лезвие лишь чуть-чуть не дотянулось до Митиного носа. Митя крутанулся на месте и вскочил. Преследователь попытался вскочить тоже и приложился спиной об край стола. Стол содрогнулся, Мужик взвыл. «Стой, мертвечина не уйдешь! Я тебя обратно-то уложу!» И как гусеница принялся выползать из-под стола. «Знал я, что вы только прикидываетесь, а сами так и наровите разбежаться!» Полицейский трупарь все же вышел на работу. Приседая на полусогнутых и выставив скальпель перед собой, он двинулся на Митю. «Сударь! Сударь!» Предостерегающе вскинув ладони, Митя попятился. «Вы ошибаетесь! Я не...» «Еще и наговаривается!» Расколотая пенсне свалилась у трупаря с носа и повисла на цепочке. «Экая наглость!» Митя отпрянул, врезался задом в очередной стол, отскочил от мелькнувшего перед глазами лезвия. «Ну все, хватит!» В груди снова свернулся прохладный комок. Трупарь вскинул руку со скальпелем и с ревом ринулся вперед. Простыня на столе за его спиной соскользнула на пол. Мертвая старуха резко села. Скальпель мелькнул у самого Митиного горла. Тот едва успел отдернуть голову. Трупарь снова рванулся вперед и замер за веревочные завязки его плотного кожаного фартука держалась сухая старческая рука. Мертвая старуха расплылась в смущенно-кокетливой щербатой улыбке и дернула трупаря к себе. Митя шагнул вперед, влепил хук справа в небритую челюсть. Голова трупаря запрокинулась, и он рухнул на пол. Старуха Чинно улеглась обратно на стол и снова застыла. Прохладный комок под грудиной растаял. «Что у вас тут такое?» — раздельно проговорил сунувшийся в окно Йоэль. Пару мгновений он еще рассматривал мертвецкую с высоты полуподвального окна и, наконец, спрыгнул внутрь. «Мне казалось, у нас был только один труп». «Наш, который у окна», — кивнул Митя, ощупывая шею. «А этот?» — Альф обогнул стол и теперь рассматривал валяющегося на полу трупаря. «Этот сам поднимется», — отмахнулся Митя. «Я бы на вашем месте самостоятельности в мертвецах не поощрял. Он не так поднимется, а просто на ноги». «Предки, я в том смысле, что он никакой не мертвец» он нет а вот вы чуть не стали проворчал альф приподнимая край рассеченного надвое шейного платка нет это просто рок какой то стаскивая платок с шеи горестно вздохнул митя нашли о чем жалеть юль заставил митю запрокинуть голову у вас тут кожа надрезана не будь платка и вовсе б артерию перехватила он прижал Мити к горлу белоснежный платок одновременно изящный и по-мужски строгий. «Вчера сами чуть шею не свернули, сегодня вам чуть глотку не перерезали, вам бы поосторожнее, господин Меркулов». Послышалось, или снаружи и впрямь донесся досадливый скрипучий вопль. «Я осторожен», — сквозь зубы процедил Митя. «Проклятый Альф даже не представляет, насколько». Он отстранил Альва и присел на корточки у своего мертвяка. «Что вы делаете?» — спросил Йоэль. «Пытаюсь его поднять», — раздраженно буркнул Митя. «Зачем?» «Чтобы уложить обратно, неужели не ясно? Или вы сами хотите его раздевать?» Он зло вскинул глаза на Альва. «И как? Получается?» «Нет!» — рявкнул в ответ Митя и растерянно добавил. «Он почему-то не откликается совсем?» Ботинки Альва, даже после карабкания в окно, оставшиеся безупречно чистыми и сверкающими, протопали мимо, он наклонился и что-то поднял с пола. «Паночку пикерпич!» — с удивительным искусством подражая голосу давешнего мальчишки, сказал Йоэль, и прямо перед митинным носом вдруг повисла четвертинка кирпича на крепком кожаном шнурке, намотанном на манер прощи. — Не мелите чепухи! — Митя вырвал обломок кирпича и уставился на уцелевший край клейма, клейма в форме серпа. — Мне почему-то кажется, что после того, как господин трупарь долбанул вашего мертвяка этим кирпичом, поднять его уже не получится. — Нет никакого мертвецкого кирпича! Слабеющим голосом выдавил Митя. «Я его выдумал для губернаторши!» «Ай-яй-яй, еще одну бедную даму обидели! Обманули!» Покачал головой Альф. «В любом случае, не пора ли нам убираться отсюда, пока господин Трупарь не очнулся?» Словно в поддержку его словам, из-за прозекторского стола донесся стон. «Помогите!» прошептал Митя, наклоняясь над трупом. «Я вообще-то портной для живых, а не камердинер для мертвых», — прошипел Альф. В четыре руки они подхватили труп и смаху закинули его на стол. Стон повторился, и за край прозекторского стола ухватилась рука, зашарила в поисках опоры. Митя стремительно накрыл мертвеца простыней и ринулся к окну, ухватился за подоконник, подтянулся, ввинтился в окно, чувствуя, как Йоэль беспардонно подпихивает его взад зад, пробкой вылетел наружу, протянул руку Альву. Они бегом ринулись прочь по переулку. И только выскочив на тюремную площадь, Митя с большим трудом заставил себя перейти на шаг. Трупарь пропойца и... Да он сам решит, что ему померещилось. «Надеюсь». там и снять не успели?» «Надеюсь, ваш проницательный батюшка не выйдет по ней на моих дядюшек», сомнением пробормотал Йоэль. «Митя? Что это ты тут?» раздался за спиной удивленный голос. «Отец», — безнадежно вздохнул Митя.